Голова шестнадцатая Светлана Когда за Денисом закрывается дверь, непроизвольно обнимаю себя за плечи, словно замерзла. Да, неожиданно без него было плохо. Я и не думала, что можно тосковать по человеку, стоит ему просто закрыть за собой дверь. Но поддаваться грустным эмоциям не стала. Прошла в комнату и увидела, как на подушке сладко сопит Артем. А по телевизору идут мультики. А у меня от этой картины сердце стало бешено стучаться. А ведь он очередной раз назвал меня мамой. И так нежно у него это получается, что слёзы как-то сами собой на глаза наворачиваются. Этот ребёнок видит во мне не просто учителя, не просто новую подругу отца, а маму. Всё же в носу защепало, и я быстро пошла умываться. Ещё не хватало расплакаться и напугать мальчика своим видом. Когда вернулась в комнату, то завела будильник. Завтра выхожу на работу. Пора бы браться за класс и готовить его к итоговым работам, чтобы все проверочные и контрольные работы дети смогли написать без проблем. Сегодня я отдала одеяло Артёму, а сама накрылась пледом. Вот только стоило закрыть глаза, как малыш подполз ко мне и обнял. Ну вот. Кто обещал не плакать? Кто сейчас слёзы льёт? Да, это я. Рано утром поднимаюсь с кровати до того, как зазвенит будильник. Прохожу в ванную, где осторожно умываюсь. И так, руки мои зажили, но в уходе нуждаются, как и колени. Поэтому первым же делом обрабатываю заросшие раны. Самые большие из них закрываю пластыря и готовлю завтрак. Если сильно руками ничего не делать или пользоваться перчатками, то даже очень неплохо. Хоть иногда плечами и передёргиваю от неприятных ощущений. Артём обожу через 20 минут. Он сладко тянется и улыбается, когда видит меня. Доброго утра, желаю мальчику и глажу его по голове. Он перехватывает мою ладошку и осторожно держит в своих руках. Больно? заботы в голосе уточняет он. Уже нет, улыбаюсь. Если что-то нужно сделать, я готов помогать. Ты ж моя заботушка. Хорошо. Мы завтракаем и собираемся в учебное заведение. Внимательно слежу за тем, как ребёнок собирает портфель, проверяет все тетради и даже заглядывает в пенал. Сама протягиваю ему маленькую бутылку воды, которую Артём прячет в боковой карман. На автобусе поедем? спрашивает ребёнок. Нет. качаю головой. Сегодня на такси. Жизнь в школе кипит. За эти дни даже успела отвыкнуть от шума, от толп детей, что бегут по коридору и лестница. Мы с Артёмкой зашли в класс и только успела раздеться, как появились первые ученики. Когда меня заметили, то с визгом бросились обнимать. Соскучились. Точно так же, как и я. Дети встретили тепло, да так, что на больничной уходить больше не хотелось. Они заваливали меня своими новостями, приглашали на концерты, где будут выступать, и каждый пытался дотянуться или обнять. Артём тоже крутился рядом, иногда даже казалось, что ревнует ко всему классу. Но молодец, ни с кем не ругался, никого не толкал. Просто получал свою порцию объятий и скровно улыбался. Вот только глаза хитрые мальчика выдавали. Наверное, думает о том, что обнимать меня теперь можно хоть целый день и даже ночью. День проносится незаметно. Мы успели продуктивно поработать, вспомнить то, что было изучено без меня. А по некоторым предметам даже начали знакомиться с новой темой. Дети трудились так, как никогда ранее. После уроков, когда многих малышей разобрали по домам, Я забираю сына Дениса. И вот, если честно, то ощущения такие, что забираю своего мальчика со школы, помогаю застегнуть курточку и повязать шарф, беру в руки сумку, а малыш встаёт рядом и тянется до моей свободной руки. Выходим из школы, рассуждая о том, как прошёл день и что нового успели узнать. Артём жалуется, что ученики из другого класса его задели плечами в коридоре. а потом в шутку заперли в кабинке туалета. В понедельник с шутниками лично поговорю. Мы неспешно идем на остановку, пока малыш не начинает постоянно оглядываться. Что-то случилось? Тоже поворачиваюсь. А случилась Лариса, которая стоит в метрах двадцати от нас и недовольно поджимает губы. Завтра выходной, и я не хочу к ней идти. хнычет мальчик, цепляясь двумя руками за рукав моего плаща. А папа и сказал, что никуда не пойдёшь, а без его разрешения отпустить тебя не могу. Мы идём дальше, а у меня спина горит от пристального взгляда. До дома добираемся быстро, если, конечно, получасовую езду на общественном транспорте можно считать такой. После небольшого перекуса решили с Артёмкой придумать себе развлечение на вечер. Завтра выходной, в школу идти не нужно. Уроки сделать успеем. А вот отдохнуть мальчику надо. Малыш долго думает и неожиданно предлагает сходить в кино. А что, давай. Соглашаюсь и поднимаю телефон, чтобы найти в интернете ближайший кинотеатр. Вот только одновременно с нажатием на экран принимаю вызов от Дениса. Света вздыхает. Мне звонила Лариса. Не отдавай ей Артема. У меня даже брови нахмурились. Это за кого он меня принимает, чтобы я до мальчика отдала? Никогда. Ладно, бабушка бы приехала. Это отдельный разговор. Но Лариса, естественно, не отдам. Обижена, бубню в трубку и выхожу из комнаты. Уже доложила тебе? Да, возмущалась, что родная мать не видит сына, а непонятно кто его со школы забирает. Вот как. Задумчиво смотрю в окно. А она что, следит Не знаю, раньше такого не было. Он замолкает. Родители приедут со дня на день. Ты не могла бы переехать на некоторое время ко мне, пока меня не будет? Ох, знаю я эти временные переезды. Ведь останут же. Оставь Ольге Алексеевне мой номер, как только смогут заберут нас. Я не ослышался? Это же временно. Смеёмся в голос. Он всё прекрасно понял и лишних вопросов не задаёт. Лишь интересуется, как прошёл первый рабочий день и чем занимается Артём. Мы между прочим хотели пойти в кинотеатр. Выбираем билеты. Денис присвистывает. Тогда не буду вам мешать, позвонишь потом. Разумеется. Возвращаюсь в комнату и вместе с Артёмкой ищу кинотеатр, выбираем фильм и бронируем места. Малыш счастливо прыгает по комнате, одеваясь. А я помогаю ему повесить форму и достаю свою одежду. Через десять минут выходим из дома и чуть ли не в припрыжку бежим к автобусной остановке. Это мой самый лучший день, делится Артем, как только мы залезли в автобус. Почему? Мне интересно. Потому что ты со мной. Весь вечер Артем то и дело называет меня то Светланой Николаевной, то Светой, то мамой. И если в школе обращался ко мне исключительно по имени и отчеству, то сегодня вечером все чаще употребляет слово «мама». И я понимаю, что делает это неосознанно. «Мама, давай купим колу!» и бежит к витрине. А я иду за ним и улыбаюсь. Кажется, у кого-то проснулся материнский инстинкт. И этот кто-то готов скупить своему ребенку все, что тот попросит. Мультик оказался не только интересным и добрым, но ещё и смешным. Мы с Артёмом смеялись так, что личино у меня выступили слёзы на глазах. Вот куда нужно будет привести класс. Театр это хорошо, но разнообразить досуг всё же нужно. Не каждый из родителей вот так просто соберётся субботним утром или пятничным вечером. А тут вроде как классное мероприятие. Выходим из зала более чем довольными. И только сын Дениса делает шаг в сторону туалета, как замирает и хватает меня за руку. "Там, Паша", произносит тихо и отступает. "Поехали домой, пожалуйста. Быстро забираем вещи и собираемся. Попутно вызываю такси и постоянно оглядываюсь. Нет, Артёму могло показаться, но лучше перестрахуюсь. Что-то за этот день слишком много стало неожиданных столкновений. Сначала Лариса Потом ещё вот Павлик. Машина ждала нас прямо у центрального входа. Потому ждать транспорт и нервничать не пришлось. Лишь только захлопнула дверь автомобиля за своей спиной, как малыш рядом со мной выдохнул и рожал пальчики на моей руке. А я хотела с тобой в пиццерию сходить, рассказываю о своих планах. А дома остался вчерашний салат, киваю. Вот я его и съем. Что ж, вечер не такой плохой, как показалось. Мы благополучно добрались до дома, поужинали и сели играть. Около 9 часов позвонила бабушка мальчика и сказала, что заедут с дедом за нами завтра. Отлично. Успею и свои вещи собрать. Не все. Далеко не все. Только самые красивые и приличные.